Петрунчика и обиженного подхватили на руки и, как мешки с Микиной, попихали в собачью фуру. Стерляткин простился с нами и, взяв обещание со всех завтра у него обедать, пересел в дрожки и отправился домой. Мы кинули гонщик в соседний остров и до сумерек затравили русаков двадцать на котел, то есть для собак. В то время, когда я подъезжал к острову вместе с Бацовым, Граф обусловил нас не соглашаться на предложение Петра Ивановича ехать к нему на ночлег. «Мы ночуем в Глебкове, как дома, а тут эти господа налижутся непременно и не дадут спать до утра. Или, что всего хуже, затравят нас клопами. Я уж это испытал», — прибавил граф. И точно во время гоньбы Петр Иванович подъезжал к Катукаеву и к нам. Тот ссылался на нас, а мы отказались на отрез. Петр Иванович, успевший уже порядочно подбодрить себя, в самый разгар гоньбы ускакал с людьми и собаками домой. Быстрые осенние сумерки застали нас в ту пору, когда мы вызвали гонщиха из острова. Сдавши собак, мы с одним стремянным пустились на рысях до нашего ночлега. Дело в том, что нам никак нельзя было миновать усадьбу Петра Ивановича, которая была всего-то в двух верстах от Глебкова. Мы условились пронестись мимо дома на марш-марше и тем избавиться от объяснений в случае, если бы даже сам Петр Иванович, стоя у ворот, вздумал приглашать нас вторично. Но, увы, плану нашему суждено было остаться там, откуда он возник, то есть в воображении. Не доезжая усадьбы за полверсты, нам предстояло проехать плотину и пересекавший ее мост. Все это состояло в единственном, бесспорном владении помянутого уже не раз Петра Ивановича. Тут-то представилось зрелище, которое я увидел в первый раз в жизни. На плотине стояла толпа мужиков с кирками, кольями и топорами, а подвинувшись ближе, мы увидели самого Петра Ивановича. Растянувшись персонально поперек дороги, он заградил нам путь. На мосту торчали одни перекладины. Накатник был снят и лежал в куче. «Нет дальше ходу!» — крикнул нам Петр Иванович и застучал каблуками по земле. «Или застрелюсь тут на месте, или вы ночуете у меня». Мы молча переглянулись. — Полночь, Петр Иванович, к чему вы это затеваете? Я ведь вам сказал уже, что я не один. Со мной вот господа, прислуга, охота, целый обоз. Мы вам наделаем столько хлопот. — Ломай дальше! — крикнул Петр Иванович мужикам. — Ночуйте у меня или в поле. — У меня все готово. Армии давай сюда, угостим армию. — Брррр! — Что же вы хотите, чтобы мы ночевали на мельнице? — И я с вами. — Мы вернемся назад. «И я с вами!» «Мы, наконец, уедем домой!» «И я с вами!» Бррр. И на все это Петр Иванович, по его понятиям, решался единственно потому, что он благородный человек и товарищ истинный, а не Жомини, не Шелкопер. Не Жомини, не Щелкопер, то есть не пустой легкомысленный человек. Имя французского историка наполеоновских войн Антуана Антри Жомини 1779-1869 годы. Со времен песни старого гусара Дениса Давыдова, 1817 год, нередко употребляется в значении «говорить обо всем, но ничего о самом главном». Щелкопер, подалю, писец, писарь в суде, приказный, чиновник по письмоводству, пустой похвальбишкой обирала. Что он готов для нас перехватить себе горло ножом. — А вы вот этого не сделаете, — прибавил он наивно. Пока мы торговались, с этим навязчивым кунаком подвалил обоз и стая к плотине. Увидев Трутнева, Петр Иванович вскочил, как встрепанный. — Володя, друг, помоги! Режут, жгут! Обида! Понимаешь, обида! — Горько! Обидно! Вась, вторил ему плачевный голос из фургона. — Что ж, ваше седство, удостойте! Мы это к того вечерком вместе, — прибавил Трутнев. С последним словом Трутнева Петр Иванович очутился на коленях перед лошадью Атукаева. Между тем стемнело совсем, нахмурилось, брызнул мелкий дождик. Что оставалось после этого, подумали и согласились. Обрадованный кунак наш кинулся, как шальной, к мосту, прикрикнул на мужиков и принялся сам настилать накатник. Кунак — друг, приятель, побратим, по обычаю куначеству у кавказских горцев. Переправив стаю и обоз вперед, мы, наконец, всем обществом тронулись в путь. И начали подниматься на пологую гору, налево от нас потянулась каменная стена, направо начали попадаться в глаза неопределенного вида строения. Миновавшие их, мы повернули в высокие каменные ворота, направо стоял громадный, с заколоченными наглухо ставнями старинный дом.